297. На каком великом камне преткновений был дух? Имя ему самость Нет ему места в обители нашей. Как бы ни был строг наш устав, назов отвечаем всегда. Значит, каждый может приблизиться, если отвергнется от себя.